карьере. В обязанности нашего консультанта входило также организация и содержание в образцовом порядке особого кабинета, набитого глянцевыми брошюрами и проспектами, из каковых каждый, кто интересовался устройством жизни в компании Procter Gamble Гэмбл» или в издательстве «Пингвин», мог узнать об этих замечательных учреждениях практически все. Этот кабинет — 9 часов из десяти пустовавший и закрывавшийся на по-детски простенький замок стал для меня прибежищем, в котором я мог укрыться от внимания школьного начальства или просто спокойно выкурить сигаретку. От нечего делать я читал в этом моем приюте дела тех старших меня годами мальчиков, которых присылали сюда для заполнения карьерной анкеты и довольно быстро понял, что деньги свои консультант по выбору карьеры получает, почитая ни за что. На вопрос, какого рода карьеру вы для себя наметили, испытуемый мог ответить врач. А затем консультант, получив ответы на вопросы насчет умения работать с людьми и результатов экзамена обычного уровня, писал внизу анкеты «Рекомендуется профессия врача». Если же испытуемый отвечал на первый вопрос «не знаю», консультант писал «бухгалтер?» После того, как я сдал экзамен обычного уровня, настал и мой черед заполнить такую анкету. На первый вопрос «какого рода карьеру вы для себя наметили?» Я, разумеется, ответил «консультант по выбору карьеры». А когда я в следующий раз заскочил в этот кабинет, чтобы выкурить успокаивающие нервы сигаретку посольства, с фильтром обнаружилось, что консультант написал против моего ответа «Клоун, а?» И потом мне приятно думать, что я один из очень немногих на этом свете людей, последовавших рекомендаций консультанта по выбору карьеры. Главная приятность жизни, которую я на веду, состоит, как я всегда и надеялся, в возможности следовать своего рода богемному идеалу. По-моему, если человек не готов к тому, чтобы курить в постели, вылезать из нее как можно позже, занашивать одежду, которую он находит удобной, до дыр, вести беспутную в нравственном отношении жизнь и быть невоздержанным на язык, Ему нет никакого смысла пытаться зарабатывать на жизнь актерством и сочинительством. Борьба за достижение этого идеала может оказаться тяжелой и трудной, однако нравится вам оно или не нравится, в придачу к прочим радостям названных занятий вы неизменно получаете и ее. И потому меня всегда удивляли те из моих коллег, которые создавали акционерные компании с ограниченной ответственностью и принимали снимать собственные телевизионные шоу и управлять офисами, в которых невозможно протолкнуться от секретарш, ксероксов и автоматических кофеварок. Полагаю, слово, которое я сейчас пытаюсь нащупать, таково — ответственность. Наняв команду помощников и телефонисток, вы взваливаете на свои плечи ответственность за них. Я не менее всех прочих уважаю менеджеров и служащих вообще, однако в натуре моей кроется некий изъян, по причине которого необходимость нанимать, увольнять и отдавать распоряжение всегда нагоняла на меня страх. Конечно, на политиках, по самой природе парламентской демократии,